Глава 12. Эрика. Как вы познакомились? Багратов едва не сбил меня машиной. Я переходила на красный свет. Модель машины? Частит вопрос Минга. Я не разбираюсь в автомобилях. Большой чёрный агрессивный джип, пожимаю плечами. И не менее агрессивный мужчина внутри, добавляю едва слышно для себя. Хорошо. Инга откладывает планшет в сторону, впирив меня острый холодный взгляд. Чуть меньше иронии Эрика. Для Дамира Тамирлановича первый выход в свет со своей невестой очень важен. Встречают по одёжке, именно таково первое впечатление. Я справлюсь, обещаю я. Я действительно верю, что справлюсь, если только Багратов не придёт в голову изображать пылкий поцелуй перед камерами. Я отношусь ко всему, что происходит, играючи. Мне не верится, что Богратову на самом деле необходимо выглядеть хорошо в глазах посторонних. Я знаю, что он занимается криминалом и никак не могу отделаться от этих мыслей. И мне до самого последнего момента не верится, что я займу место рядом с этим мужчиной. Богратов несколько дней провёл в летнем домике, решая важные вопросы по телефону. Пересекались мы только во время совместных завтраков и обедов. Ужинал Богратов чаще всего за пределами дома. Другим местом нашего пересечения была спальня. Хозяин дома вознамерился спать со мной, и он это делал, только спал. Разумеется, это не спасало от возможности быть погребённой под его татуированными до самых плеч руками. Во всём остальном наше совместное проживание можно было назвать мирным, что ли, или нам просто не было времени до друг друга. У него бизнес, белая и чёрная бухгалтерия, у меня Прямые обязанности стать лучшей женой, какую только можно найти. На протяжении всех выходных рядом активно крутились визажисты, стилисты и парикмахер. Они шуршали упаковками от брендовых вещей, раскладывали палитры тональных кремов, повергая меня в шок, ведь я и не подозревала о существовании стольких оттенков и не задумывалась о разнице в подложке под основу. Отговорливого стилиста я узнала, что у меня холодный цветотип. Визажист поведал, что у меня изумительно тонкие черты лица, с которыми приятно и легко работать, словно с чистым холстом. Я позволила им вылепить из меня светскую красотку, настолько, насколько это возможно, с сожатые сроки. Теперь Инга проверяет, выучила ли я нашу с Багратовым легенду. Мне кажется, что ей приятно со мной работать. Я не дикарь, и меня не нужно обучать танцам, этикету или владению многочисленными столовыми приборами. Я хорошо разбираюсь в книгах, музыке и живописи, могу часами болтать обо всём и ни о чём, увлекая пустотой светской беседой. Знаний в моей голове невероятно много, а всё остальное — якобы безобидные, но ядовитые сплетни, поведение на раутах для избранных знакомо мне ещё с детства». Я большую половину жизни провела, наблюдая за жизнью богемных родителей и их разбитными тусовками, видела обратную жизнь театральных подмостков и не понаслышке зная о закулисных интригах. У меня создаётся впечатление, что всю мою прошлую жизнь я только и делала, что готовилась к этому блистательному моменту выхода в свет. Под обжигающей пристальные объективы фотокамер, рука об руку с привлекательным горячим мужчиной. «Я самую малость не верю в происходящее, поэтому воспринимаю всё невероятно легко». «Это очень важный вечер для Дамира Тамерлановича», — повторяет Инга. «Он один из спонсоров, благодаря которому открытие благотворительного фонда для детей больных раком стало возможным. Для того, чтобы отмыть грязные деньги», — фыркаю я, — «бизнес Дамира Тамерлановича полностью легален», — отвечает Инга, не моргнув и глазом. Разумеется. У меня, кстати, тоже имеется свой легальный бизнес. Небрежно замечаю я. Судя по всему, он приносит хороший доход, ведь Багратов не искупится ни на платье, ни на украшения. Ещё один момент, Эрика. На открытии благотворительного фонда, возможно, будет присутствовать Юсупов Мадина. Бринетка с фигурой фотомодели и лицом голодной пантеры, уточняя я. Инга молча демонстрирует мне фотографию той самой девушки, которая появилась на днях у бассейна. Да, я говорила про неё, замечаю я. Что с ней? Дамир Тамирланович состоял с ней в отношениях до недавнего времени. Возможно, госпожа Юсупова надеялась на создание крепкого и выгодного брака. Ваше появление и объявление о том, что вы невеста Дамира Тамирлановича, может вызвать у женаташей некоторое недовольство. О, эта агрессивная самочка придёт в бешенство, как я полагаю. Инга, ты свободна, я сам поговорю с Эрикой. Слышится за моей спиной низкий голос мужа. Я привыкаю его называть про себя именно так, чтобы играть на публике достоверно. Багратов опускает своё массивное тело на диван и разглядывает меня не таясь. Прекрасно выглядишь, спустя минуту выдаёт он. Насчёт Мадины не переживай, скандала не будет, я её предупредил. О том, что брак фиктивный, для чего тогда пускать пыль в глаза всем остальным? И не опасно ли это? Вдруг она разболтает всем? Не опасно, он один отнюдь не дура, она будет вести себя пристойно и ничем не покажет своего недовольства. Но она всё-таки недовольна. Женщины, в основном собственницы. Да, она была недовольна, самую малость, пока я, пока ты не купил ей хорошее настроение, завершая фразу за Багратова. Пока я не сделаю её невероятно довольной, что ты хочешь сказать? Разве по нашему договору ты не должен хранить тебе верность, удивляется Багратов. Херика Мо один моя любовница, и она и её останется, потому что мне так удобнее. Или ты хочешь предложить себя, насмешливо изгибает полные губы. В таком случае ты должна предложить мне нечто большее, чем симпатичную фигурку и рабочий на первый взгляд род. Он ещё должен быть умелым. От порочного подтекста в его словах я начинаю чувствовать себя неуютно и вспыхиваю. Тело покрывается жаром. Кажется, моё лицо становится одним цветом с запретительным сигналом светофора. У меня большие запросы в сексе. Продолжает подтешаться Багратов. Мы можем устроить небольшой тест-драйв, чтобы узнать, подходишь ли ты мне. Багратов. Мы можем устроить небольшой тест-драйв, чтобы узнать, подходишь ли ты мне. Наблюдаю за лицом моей реки, ожидая её ответа. Вспыхнет или пошлёт? Верным оказался первый вариант. Покраснело. Не знаю, почему я стремлюсь выбить из-под ног Эрики твердую почву и отпускаю фривольные намеки в ее сторону. Возможно, потому, что слишком велика разница между очкастым заморышем и этой изящной красоткой в роскошном вечернем платье. Я не сразу разглядел в ней это. Я знал, что у Соло, так называли Эдмунда Соломонова, есть сестра, которая, по некоторым сведениям, и стоит за всей деятельностью брата, Мои люди наблюдали за этими двойняшками. Прикрытие идеальное. Кому бы пришло в голову подозревать в организации подпольного бизнеса вольного художника с набережной и унылую библиотекаршу с пучком на голове в мешковатом стрёмном платье с очками на поллица? Никому. Но организовано всё было грамотно. И я до сих пор сомневаюсь, причастна Эрика к делам брата или нет. Мои люди засекли пару раз когда она отправляла пакеты поддельникам Соло, но он мог использовать её и в тёмную. Она могла быть инструментом в его руках, даже не зная об этом. Испуг при первой встрече был натуральным и искренним. На некоторое время я поверил, что она не причастна к делам брата Эрика, показалось мне овцой, которая шла на убой, не зная конечной цели своего маршрута, но слишком уж жертвенным был её вид. тонкое лицо без косметики, образ монашки за ушки, слёзы катящиеся из глаз. Но при этом она не глупа. Ум у неё острый, как бритва, она грамотная и быстро схватывает. К тому же она оказалась вовсе не дурнушкой, но девушкой с подтянутой фигурой, вполне аппетитной грудью и крепкой, хоть и маленькой задницей. Над ней потрудились совсем немного. Мне не нужна размалёванная кукла на роль жены. Эрика подходила идеально. скромный вид, тихая, послушная, обязанная мне жизнью. Я видел в ней потенциал и удобную пешку на шахматной доске. Так я думал до тех пор, пока своими глазами не увидел, в кого превратилась Эрика Соломонова после небольших манипуляций специалистов. Они выполнили свою работу даже чересчур хорошо. Они не изменили её кардинально, лишь подчеркнули то, чем наградила Эрику природа. Теперь передо мной находилась миниатюрная, изящная блондинка. Нога заложена на ногу, руки с длинными пальцами покоятся на коленях, горделивая посадка головы. Волосы уложены в высокую причёску, открывая правильный овал лица с острыми скулами. Глаза кажутся ещё более дымчитыми из-за макияжа. Постарались, чёрт бы их побрал. Женщина, сидящая напротив, хочется обладать, особенно сейчас. когда затюканная библиотекарша начала изредка выпускать коготки и пускать в ход свой язычок, который оказывается бойким и настолько острым, что хочется проверить, настолько ли он умелый во всем. Это противоестественное, неуместно возникшее желание не входило в мои планы. Смотря на холодный блеск в ее глазах и слушая шпильки, отпускаемые в мою сторону, я начинаю сомневаться, что она не замешана во всем». Вдруг прикрытием как раз был соло, исчезнувший очень вовремя, а истинный кукловод сидит передо мной. Кукловод с очень тонкими и изящными пальчиками. Но ну что-то решило насчёт ТС-драйва. Тянусь вперёд, поглаживая кончиками пальцев обрис лица. Эрика не дёргается в сторону, лишь едва щётимы напрягается. Я чувствую это кожей, но со стороны она выглядит довольно лаской и даже трётся щекой о мою ладонь, осторожно, стараясь не испортить работу визажистов. Входит в роль. Молодец. Думаю, что меня устраивает договор и перечень услуг по нему. И ещё Инга намекала, что у нас мало времени, и мы можем опоздать к открытию. Мы обязательно опоздаем. Так запланировано, поднимаюсь с небольшим сожалением. В крови бурлит шальной азарт, причина которого мне неизвестна, или причина кроется в моей фиктивной жене. Но если так, мне совершенно не хочется признавать это.